Но пора коротко рассказать читателю о том, какие мне в последние смутные недели удалось вывести заключение об отъезде Мсея Мануэля. Повесть будет недолгая, да она и не нова. мамоны и корысть, ее альфа и омега. Мадам Уолл Ревенс, страшная, как индийский идол, пользовалась, кажется, подобающим идолу жреческим поклонением своих приспешников. И неспроста. Никогда она была богата, очень богата.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 Отец Силас вдохновился этими видами в интересах религии и церкви, которой мадам уолл была преданной дочерью. Мадам Бэк, дальняя родственница Горбуньи, зная, что у той нет прямых наследников, здраво взвесила все возможности и с предусмотрительностью любящей матери, корысти ради, заискивала перед нелюбезной с ней старухой.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 Такого-то человека выучил и наставил на путь истинный отец Силас, опутав узами привычки, благодарности и убеждений. Этого человека знал и умела использовать мадам Бек. «Мой ученик, — решил отец Силас, — будь он останется в Европе, может стать отступником, ибо связался с еретичкой».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 но фраза эта заставила меня вздрогнуть. «Дамы и господа», — сказала она, — «где же Жюстин мари Жюстин мари Как? Где Жюстин мари мертвая монахиня? Да в могиле, конечно, мадам волревенс вам ли этого не знать? Вы-то к ней скоро отправитесь, но она к вам уж никогда не вернется».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 потом мне было показалось будто намеки метят в находившегося тут же молодого белокурого иностранца которого называли генрихом миллером посреди всеобщего веселья и шуток мадам уол время от времени вдруг подымала ворчливый недовольный голос правда нетерпение ее несколько умерял неусыпный надзор упрямой дезеры которая отступала от старухи лишь тогда когда та замахивалась на нее палкой а вот и она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 Верно, даже самые сдержанные тут затаили дыханье. У меня же все оборвалось внутри. Все кончено. Монахиня пришла. Свершилось. Факел горит совсем рядом в руке у служителя. Длинный язык пламени чуть не лижет фигуру пришелицы. Какое у нее лицо? В каком она наряде? Кто она такая? В парке нынче столько масок, часы бегут,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 Ее свита состоит из трёх человек, двое из них стары, и к ним она обращается дядюшка, тетушка. Резвая, веселая, цветущая, она что называется настоящая буржуазная красотка. И довольно, Ажустин Мари, довольно о призраках и тайне. Не то чтобы я разгадала эту последнюю. Девушка эта, безусловно, не моя монахиня. Та, кого я видела на чердаке и в саду, была на голову выше ее роста. Мы насмотрелись на городскую красотку, мы с любопытством взглянули на почтенных тетушку и дядюшку. Не пора ли бросить взор на третье лицо в ее свете? Не пора ли удостоить его внимания? Займемся же им, мой читатель. Он имеет на то право. Нам с вами встречать его не первой Я изо всех сил сжала руки и глубоко заглотнула воздух. Я сдержала крик, так рвавшийся из моей груди. Я молчала, как каменная, но я его узнала. Хоть глаза мои плохо видели после стольких пролитых слез, я узнала его. Говорили, что он отплывает на Антиге. Мадам Бек так говорила.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 А вдруг из-за кого-то другого? Да, но кто же такая, однако, Жюстин Мари? Вы уже знакомы с ней, мой читатель. Я видывала ее и прежде. Она посещает улицу Фоссет. Она частый гость на воскресных приемах у мадам Бек. Она родственница ей, и Вол Ревенсом. Окрестили ее в честь святой монахини, которая, будь она жива, стала бы ей всего лишь тетушкой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 Облик твой неясно различимый под покровами Часто пугает нас неопределенностью, Но приоткрой свои черты, Покажи свое лицо, слепящее безжалостной искренностью, И мы задохнемся в несказанном ужасе, А задохнувшись, припадем к истокам твоей чистоты. Сердца наши содрогнутся, Кровь застынет в жилах, Но мы сделаемся сильней. Увидеть и узнать худшее —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 Впрочем, одно лицо, кажется, было в него посвящено хотя бы отчасти. Мсье Поль обменивался значительными взглядами с Жустин-Мари. «Малышка мне поможет, правда ведь?» — спросил он. «О, Господи, и с какой готовностью она ему ответила?» «Конечно, я с радостью вам помогу. Располагайте мною, как вам будет угодно, крестный. И милый крестный взял её ручку,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 В ответ он получит юную невесту с богатым приданым. Что же до святых обетов и постоянства, это позади. Цветущее, милое, настоящее высторжествовало над прошлым, и монахиня ведь, в конце концов, действительно погребена. Да, вот оно, как все разрешилось. Предчувствие меня не обмануло. Есть предчувствия, какие нас никогда не обманывают. Просто самая ошибка ошиблась была в расчётах. Не поняв предсказания Оракула, я подумала, что речь в них идёт о провидении, тогда как они касались жизни действительной. Я могла бы и дольше наблюдать это зрелище. Я могла бы помедлить, покуда не сделаю точных выводов. Иная, пожалуй, сочла бы посылки сомнительными, доказательства скудными». Иной скептический ум отнесся бы с недоверием к намерению человека бедного, бескорыстного и немолодого жениться на своей собственной богатой юной крестнице. Но прочь сомнения, прочь трусливые уловки. Довольно. Ра покориться всесильному факту, единственному нашему властелину и склонить голову перед неопровержимой истиной. Я поспешила довериться своим выводам.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 Даже когда притворство сладко льстило моему воображению, и то я казнилась всечасной пыткой. Тешись мыслью, что завоевала его привязанность, я не могла избавиться от ужаса, что вот-вот ее потеряю. Но вот правда прогнала притворство, и лесть, и надежды, и, наконец-то, я снова свободна. Свободной женщине оставалось только отправиться к себе,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 «Любовь, насмеявшаяся над быстрой переменчивой страстью, такая любовь мне дорога. Я не могу оставаться безучастным свидетелем ни торжества ее, ни того, как ее попирают». Я покинула общество под деревьями, веселую компанию. Было далеко за полночь, концерт окончился, толпа редела. Я вместе с другими направилась к выходу. Оставив озаренный огнями парк,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 заглушили было ее и затмили но вот тихость лунного лика вновь восторжествовала над сверканием и гамом гасли фонари она как белая парка смеялась в вышине барабаны и трубы отдудели отгремели свое и о них забыли она же вычерчивала по небу острым лучом свою вечную повесть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 и направилась к своей постели. Ах, я направилась к ней, чуть не вскрикнула, но сдержалась, слава богу. В спальне, во всем доме в тот час царила мертвая тишина. Все спали, и даже дыхания не было слышно. На девятнадцати постелях лежало девятнадцать тел, простертых, недвижных. На моей, двадцатой по счету, никому бы не следовало лежать. Я оставила ее пустой и пустой намеревалась найти, но что же увидела я в тусклом луче, пробивавшемся сквозь плохо задернутые шторы? Что за существо, длинное, плоское, странное, нагло заняло мое ложе? Неграбитель ли пробрался с улицы и затаился, выжидая удобного часа? Черное что-то и, кажется, даже не похожее на человека.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 Это вдруг подсказал мне безошибочный инстинкт. Я схватила ее инкубу. Я стащила ее с постели в ведьму. Я тряхнула ее тайну. И она рухнула на пол и рассыпалась лоскутами и клочьями. И вот уже я попирала ее ногами. Ну, полюбуйтесь-ка, опять голое дерево. Рассинаант, выведенный стоило и облаков, зыбкий лунный луч. Высокая монахиня оказалась длинным бруском, окутанным длинной черной робой, искусно украшенным белой вуалью. Одежда, как ни странно, была подлинная монашеская одежда, и чья-то ловкая рука хитро приладила ее на брусе, обманывая взоры. Откуда взялась эта одежда? Кто все подстроил? Я терялась в догадках. К вуале был пришпилен листок бумаги, на котором чье-то насмешливое перо выявило следующие слова. «Монахиня с чердака завещает Люси Сноу свой гардероб. Больше ее на улице Фоссет не увидит». Но кто же такая была она, мучившая мое воображение? Кого трижды видела я воочию? Ни одна из знакомых мне женщин не обладала столь высоким ростом. Рост был не женский, и ни одного из знакомых мне мужчин я не могла заподозрить в подобном коварстве. Все еще теряясь в догадках, но внезапно полностью освободясь от мистических и суеверных мыслей,